Упражнения для укрепления мышц и уменьшения объема живота. Итак, упражнения для укрепления мышц живота с целью уменьшения его объема. Исходим из того, что рекомендации даются нетренированным людям, не очень искушенным в выполнении физических упражнений. Для давно занимающихся полно рекомендаций в многочисленных руководствах по фитнесу. Помните, что это только так кажется, что живот у нас одно целое – с точки зрения тренировочного процесса живот рассматривается как две различные структуры – пресс верхний и пресс нижний, и каждый из них требует своих отдельных специфических упражнений. Большинство упражнений направлены на укрепление верхнего пресса. Когда вы ложитесь на спину и поднимаете верхнюю половину, туловище работает именно верхний пресс – Чтобы снизить нагрузку на спину, которая довольно значительно нагружается при подъемах с зафиксированными, обо что-то с ступнями, попробуйте просто поднять ноги вверх, согнув их в коленях. Иногда тяжело долго держать их на весу, поэтому можете опереть их на ту же стену. Подняли ноги и положили руки за голову, сплели пальцы и ритмично отрываете плечи и прямую спину от пола. Сколько? Сколько сможете? Минимум раз 30, а там кто как может. Я, например, могу так сделать подряд тысячу раз, даже выкладывал в Инстаграм. Когда выполняете упражнение, фиксируйте свои мысли на прорабатываемой мышце, думайте о ней. Это работает, почему не знаю, но при любых упражнениях фиксация мысли на нужной мышцы значительно усиливает эффект упражнений. Те, кто поднимает штангу с серьезными весами, подтвердят. Тяжесть поднимаешь не мышцами, а концентрацией мысли. Вот лег под штангу, которая далеко за 100 килограмм, собрался, снял ее со стойк на вытянутых руках, и тут зазвонил телефон или к тебе кто-то обратился. Ты отвлекся, потерял концентрацию, и все. Штанга тут же ляжет камнем тебе на грудь. Значительно труднее прорабатывать нижний пресс. Тут наоборот, из положения лежа на спине надо поднимать не плечи, а ноги. Можно закинуть прямые руки за голову, взяться за ножки кресла, стоящего сзади, и рывком поднимать прямые ноги, отрывая от пола также и таз. Одно из самых эффективных упражнений – склёпка. Лежа на спине с вытянутыми за голову прямыми руками, одновременно оторвать от пола и прямые руки с плечами, и ноги с тазом. Постараться достать кончиками пальцев рук пальцы ног – и ноги, и руки выпрямлены, но это для тренированных людей. Для обычных людей можно начать с того, что лежа на спине поднять одну ногу вверх, опустить, поднять другую. Тяжело это? Тогда просто сгибайте ногу, стараясь достать коленом груди. Для нетренированных людей также будет полезно встать спиной к стене и поднимать прямую ногу вверх до горизонтального уровня. Если сначала тяжело, поднимайте ногу, согнутую в колене. В общем, не столь важно, как именно и в каком объеме вы делаете упражнения на живот, важно то, что вы решились и начали их делать в принципе, а там все получится. Я тоже начинал с 30 раз, потом 50, потом долго застрял на 80, но как преодолел рубеж в 100 раз, дело пошло, раз я смог в свои 65 лет довести до 1000, то и вы сможете».